что в городских развлечениях вроде сегодняшнего слалома и даже там не поднимался выше пятого места. Сдешнее детвора рождается с лыжами на ногах. Я начал кататься в 12 лет, а это уже поздно, хотя, возможно, улыбнулся он, так я оправдывал свою бездарность. Он внимательно следил за лыжницами. У неё есть шансы обойти по меньшей мере трёх из первых семи спортсменок, сказал он, и на удивление самому себе всерьёз разволновался. Девятая девушка выступила очень хорошо. Она радостно улыбнулась, когда судья-информатор объявил её результат. Затем зрители закричали, подбадривая появившуюся на трассе Риту. Ещё не было видно с того места, где стояли Майкл и Хегнер, Вскоре она попала в их поле зрения. Лита шла отлично. На промежуточном финише понял Майкл, она показала превосходное время. Она лавировала изящно и уверенно. От её длинных стройных ног, всей художественной фигуры исходило поразительное ощущение силы. Майкл поймал себя на том, что тихо даёт ей советы. Вдруг у предпоследних ворот Она зацепила лыжей девка, сбила его и упала поднёс в столб снега. Одна лыжа отлетела к ногам стоявших сбоку от трассы зрителей. Рита махнула рукой бросившимся ей на помощь людям, показывая, что всё в порядке, взяла укатившуюся лыжу и на той, что осталась на ней, подкатила к месту, где стояли Майкл и Сигинор. Майкл увидел, что девочка плачет. Ну, полна тебя, полна. сказал он, обняв Риту, чтобы она могла скрыть слёзы, прижавшись к его плечу. Ну, с кем не случается. Какая я неуклюжая. Рита всхлипнула. "Эльот прав. Он сказал, я буду выглядеть дурой. Это твоё первое соревнование, и ты вовсе не выглядела дурой". "Да. Первое и последнее", сказала девушка. она отстранилась от Майкла, вытерла слёзы и мужественно попыталась улыбнуться Хегенера. Извините, мистер Хегнер, я опозорила ваш медальон. Ты шла очень хорошо, пока, сказал Хегнер. Пока всё не испортилось, сказала Рита. Майкл, если вы увидите Антуана, передайте ему, я решила не петь сегодня вечером. Что за ерунда? резко сказал Майклу. Если я выйду к пианино, Все засмеются и будут ждать, когда я грохну с напл. Послушай, Рита, серьёзно сказал Майкл. Не можешь же ты в 16 лет бросить всё. Антуан уверен, ты испарёшь замечательно в Соул-голон, вот увидев. Он правда это сказал? недоверчиво спросила Рита. Честное слово? А он настоящий профессионал? Мистер Свенсон тоже говорил, что я не ударю в грязь лицом. сказала Рита. А ведь и он профессионал. В баре нет слаломных ворот, сказал Майку. Эдит рассмеялась. Возможно, вы и правы. Не оставаться же мне на всю жизнь маленькой и напуганной девчонкой. Моя мама говорит: "Представь себе, что ты поёшь в церкви, и всё будет нормально". "Наверное", сказал Хегнер, медальон теряет волшебную силу под открытым небом Рита. "Но в барах он чудодействен". Проверим, сказала Рита. Не люблю разочаровывать людей, которые так добры ко мне. Если я провалюсь сегодня вечером, я захочу умереть. Ты не провалишься. И не захочешь умереть, сказал Майк. Не говори так. В этот момент у тех ворот, где упала Рита, бесславно же кончило своё выступление девушка, стартовавшая пятнадцатой. О, радостно воскликнула Рита. Я уже чувствую себя лучше. "В тебе говорит настоящая спортсменка", сказал Хегенер. Адита снова же смеялась и сказала: "Погода просто ужасна". "Майкл", сказал Хегенер. "Я немного замёрз. Вы не отвезёте меня домой?" "Конечно, конечно". Майкл послал воздушный поцелуй Рите, которая отстёгивала вторую лыжу, и пошёл с Хегенером к машине. После ленча Майкл отправился в долину